Глава 7, часть 3. Когда вышли мемуары Жукова, я был совсем молодым лейтенантом. Читаю и переполняюсь удивлением. И не надо быть генерал-лейтенантом, генерал-полковником или маршалом. Не надо быть профессором или академиком, чтобы фальш в жуковском описании уловить. А ведь фальш скрипит и скрежещет. Почему, во-первых, на стратегической игре наши войска возглавлял командующий военным округом генерал-полковник танковых войск Павлов? В тот момент в Советском Союзе было 16 военных округов и один фронт. Всем ясно сейчас, и ясно было тогда, что стратегическая игра была прямо связана с надвигающейся войной. Никогда таких игр в присутствии Сталина и Политбюро не проводилось. А тут... Прямо в январе 1941 -го года отрабатываются варианты обороны государства от страшного врага. Командующий округом не тот уровень, чтобы решать государственную задачу подобной важности. Если отрабатываются варианты отражения агрессии, то наши войска в игре должен возглавить начальник генерального штаба, генерал армии Мерецков. Он должен сам убедиться и продемонстрировать Сталину, что планы обороны, которые подготовил генеральный штаб, реальны и могут быть выполнены в случае войны. А задача присутствующих генералов, адмиралов и маршалов – углядеть, подметить и вскрыть недостатки в планах Мерецкого. И потом на разборе на промахе на просчеты указать. Стратегическая игра на картах – это то место, где можно делать ошибки. Интерес начальника генерального штаба в том, чтобы присутствующие нашли любую слабину в его планах и замыслах отражение грядущей агрессии. Пусть ошибки в планировании будут выявлены сейчас в тиши кабинетов, чем потом в грохоте сражений. Почему? Во-вторых, Сталин не снял Павлова с должности. Уж на расправу товарищ Сталин был скор. Тех, кто работать не умел, Сталин смещал с должности немедленно, со всеми вытекающими последствиями. Но вот загадка. Жуков наглядно показал Сталину, что Павлов командовать не способен, что в случае войны... Войска Павлова будут немедленно разгромлены. Но Сталин никаких мер в отношении Павлова не принимает. Павлова с должности не снимает и другим генералам его не заменяет. Может быть, товарищ Сталин был добрым и мягким? Почему в-третьих? В феврале 1941 -го года генерал-полковник танковых войск Павлов получил следующее воинское звание. Сразу после той игры Павлов стал генералом армии. В то время по пять звезд на петлицах. В Красной Армии генеральские и адмиральские звания введены в 1940 году. 4 июня 1940 года постановлением Совета народных комиссаров СССР новые звания были присвоены 966 генералам и 74 адмиралам. В этой тысяче высшее генеральское звание генерал армии. Получили только трое, Жуков, Мерецков и Тюленев. 23 февраля 1941 года генералами армии стали еще двое – Апанасенко Иосиф Родионович и Павлов Дмитрий Григорьевич. Что же получается? В январе 1941 -го года, при всем честном народе, в присутствии Сталина, всего состава Политбюро и высшего командного состава Красной Армии, Великий Жуков разбил беспомощного придурковатого Павлова и гнал его без остановок вглубь страны. И вот в феврале – Сталин возводит этого непутевого Павлова в первую пятерку из тысячи своих генералов, уравняв в воинском звании с Жуковым. Почему в-четвертых в сражениях на картах за немцев играет командующий военным округом генерал армии Жуков, что он о немцах знает? За противника должен был играть никто иной, как начальник главного разведывательного управления генерального штаба РККА генерал-лейтенант Голиков. Ему по должности положено о противнике знать больше всех. Знать, кто такие Гитлер, Геринг, Кейтель, Йодель, Клейст. Начальник ГРУ обязан знать их планы. Он должен ясно представлять, на что они способны и на что не способны, какие у них силы и как они их могут использовать. Предвосхищать коварные планы супостата обязан не командующий округом, пусть и четырежды гениальный, а начальник ГРУ. И на стратегической игре должен был именно он продемонстрировать. Гитлер может действовать вот так и так. Ну-ка, что вы этому можете противопоставить? А ежели враг вот так ударит, что тогда запоете? Интерес начальника ГРУ на этой игре в том, чтобы поставить советские войска в самую тяжелую из всех возможных ситуаций. Если потом на войне возникнет кризис, начальник ГРУ может сказать «А ведь я вас всех еще в январе предупреждал». Но почему-то на этой игре начальник генерального штаба генерал армии Мерецков и начальник ГРУ генерал-лейтенант Голиков выступали не в роли самых заинтересованных игроков. Они сидели в руководстве и взирали на сражение Жукова и Павлова как судьи. Странно все это.